Глава 23. Она не сразу поняла, что случилось. Машинально дернулась в сторону, попыталась закрыться, но в темноте налетела на кого-то и получила сильный тычок под ребро, охнула, отшатнулась и почувствовала, как удары посыпались градом со всех сторон. Диана попробовала закричать, но чья-то ладонь сжала рот. Кто-то грубо скрутил ей руки за спину, и она поняла, что не может сопротивляться. Кем бы ни были нападавшие, они все просчитали. Погасили свет и в темноте зашли со спины. Накинули на голову жертве мешок. Быстро стянули запястье веревками. И теперь Диана была беззащитна. Она не могла даже позвать на помощь. Али Блесс. Он ушел абсолютно уверенный, что она в безопасности. «Издашь хоть звук, и я зарежу тебя, как сынью! Прошипел на ухо чей-то голос, явно измененный. Холодное лезвие коснулось горла Дианы кивни, если поняла. Она кивнула, еле сглотнув застрявший комок. Сильный удар сбил ее на пол. Все, что она смогла, это подтянуть колени к подбородку и сжаться, чтобы защитить внутренние органы. Но, похоже, ее обидчикам было все равно, куда бить. Они просто пинали ее в темноте, молча, сосредоточенно, будто отрабатывали повинность. Она слышала их пыхтение и вздрагивала при каждом ударе. Кричать боялась. Понимание пришло слишком быстро. Ей устроили темную. Кто-то из слуг решил отомстить, но за что — неизвестно. А если она сейчас закричит, то ее зарежут быстрее, чем кто-то успеет прийти на помощь. Да и кто? Лурдес. Диана не удивилась бы, узнав, что этот акт линчевания устроили с легкой руки хозяйки. Господин Пьес. Да он после того случая в кладовой вообще избегает ее, как прокаженную. Нет, он точно не станет ее спасать, чтобы еще больше не разругаться с женой. Скорее пожертвуют глупой служанкой, возомнившей о себе невесть что. Тихие слезы сами потекли по щекам, не от боли. Диана даже в детстве не плакала от боли. Это были слезы обиды и ярости. И чем больнее ее били, тем сильнее в ней разгоралась злость. Она считала ударом. Считала и молча клялась себе, что найдет обидчиков и заставит за все заплатить. Или она не дочь своего отца. Еще ни один враг не ушел безнаказанным от Бориса Суховского, и от нее не уйдет. Даже если ей придется перевернуть этот остров и разобрать каждый домик по камешку. Последний раз ее пнули в спину. Затем невидимые в темноте люди подхватили полуобморочную Диану под руки и поволокли к выходу. Кто-то сорвал с ее головы мешок, кто-то разрезал веревку на запястьях. Сквозь пелину слёз и боли Диана увидела, как открывается дверь. По лицу мазнула ночная прохлада. Сильный тычок, и она просто рухнула с крыльца на траву. Упала ничком, зарывшись носом во влажную землю. Застонала, пытаясь перевернуться, и услышала, как сзади захлопнулась дверь. Но к изумлению девушки, те, кто ее избивал, не вернулись в дом. Они, судя по звуку шагов, крадучись, разошлись в разные стороны. Она их так и не увидела и не смогла понять, были это мужчины или женщины. Но поклялась себе, что выяснит это. Диана не знала, сколько лежала так, пока совсем не продрогла. С трудом поднявшись, но не в силах разогнуться, оглянулась на дом. Ни в одном окне не теплился огонек, даже в комнате Лордес. А ведь хозяйка всегда оставляла свечу на прикроватном столике. Слабая улыбка растянула пересохшие губы. «Можно не сомневаться». Акция прошла с молчаливого согласия этой дамы. И что теперь? Вернуться в свою комнату, лечь спать, а завтра спуститься в зал, как ни в чем не бывало? Нет уж, она не останется здесь. Катись оно всё к чертям вместе с этим трактиром. Пошатываясь, Диана направилась прочь. Ещё и дождь начался. Она не думала, куда бредёт в темноте, дрожа от озноба и волоча тяжелый мокрый подол. Всё казалось таким чужим, что от тоски щемило сердце. Но ноги сами несли по знакомой тропинке. Той самой, что вела к дому Леблесса. Диана не знала, что будет дальше, не хотела думать об этом. Только безрадостные мысли лезли в голову сами. Этот мир слишком жесток для нее. Он не хочет ее принимать, как она не старается влиться у него. Что она неправильно делает? Где ошиблась? Знакомую улицу освещали редкие фонари. Видимо, кто-то из жителей еще пытался создать видимость уюта и благополучия. Сил почти не осталось. Диана на голом упрямстве приблизилась к калитке, отделявшей двор Ормонда. К ее вялому удивлению, несмотря на поздний час под кровлей дома горел фонарь, а сам хозяин сидел на крыльце, что-то строгая. Услышав шаги, он поднял голову и остолбенел. Перед ним, словно призрак или мифический дух, в пелене дождя возник силуэт. «Госпожа Диана?» Отложив поделку, мужчина неловко встал. В ответ раздался полузадушенный всхлип. «Что с вами случилось?» Урман шагнул ей навстречу, чувствуя, как внутри все неприятно сжимается. «Диана здесь, в такой час, вся мокрая и дрожит. Она сделала шаг к нему. На этом силы закончились. Девушку повело. Она почувствовала, что теряет опору, покачнулась и рухнула вниз. Орманд едва успел ее подхватить, прижал к себе, не замечая, что сверху льет дождь. Госпожа Диана, голос мужчины тревожно вибрировал. Что с вами? Пожалуйста, просипела она, помогите! Мне некому больше идти. Ей не пришлось повторять дважды. Орманд быстро развернулся к крыльцу вместе со своей ношей. Фонарь светил лицо девушки. Коса растрепалась, мокрые пряди прилипли к щекам. Но сквозь них просвечивали характерные пятна. Это было уже посерьёзнее простых обвинений. Орманд внес девушку в дом, уложил на единственную кровать и замер, не зная, что делать дальше. Мокрое платье нужно было снять, но он же мужчина, позвать соседку. Нет, нельзя давать повод для сплетен. Диана дрожала. Ее било озноб, но в то же время кожа девушки была очень горячей. Глаза под плотно сомкнутыми веками нервно двигались. Губы превратились в две полоски, искусанные до крови. Похоже, у нее началась лихорадка. Решившись, Орманд расстегнул платье и, стараясь не смотреть, стянул его с девушки. Затем также поступил с нижней сорочкой и панталонами. Они тоже промокли насквозь. Действуя быстро и четко, без лишних движений, закутал нежданную гостью в два одеяла. Расшевелил угли в очаге. Подбросил дров. Дождался, пока вспыхнет огонь, и лишь тогда позволил себе посмотреть на Диану. «Кто?» — глухо спросил. «Кто это сделал?» Хоть он и старался не глазеть на нее, пока раздевал, но от него не укрылись синяки, покрывающие спину и ребра девушки. Такие можно оставить, только если бить человека ногами. «Я не видела», — с трудом прошептала она. «Не знаю». Урман скрипнул зубами. Его кулаки сжались сами собой, когда мужчина тихо сказал. «Ничего, я узнаю». Всю ночь Леблес просидел рядом с Дианой. У нее начался жар. Девушка стонала и металась в постели. Орманд не знал, кто напал на нее, а потому решил не впутывать соседей, падких на сплетни. Среди них вполне могли оказаться те, кто сделал это с Дианой. Он сам смачивал тряпицу в разбавленном водой уксусе, протирал избитое тело и молил небо, чтобы быстрее наступило завтра. Потому что завтра должна вернуться из рейда флотилии принца, а вместе с ней и Салар Треми, единственный на острове врач. За эти часы Орманд изучил каждый изгиб худенькой женской фигуры и каждый кровоподтёк, что безобразными неровными пятнами обезобразили чистую кожу. Но даже такая, избитая и больная, Диана была прекрасна в его глазах. Он старался не смотреть на нее, чтобы не смущать лишним вниманием, ведь потом ей будет очень неловко. Но его руки, растирающие женское тело с предельной деликатностью, чуть подрагивали от волнения. Сердце замирало от жалости, а в горле образовался комок. Очень давно Орманд Леблесс не был так близок к женщиной. Он даже не думал об этом с того памятного дня, когда очнулся в пещере на острове. Глянул на свежие шрамы, изуродовавшие тело от пояса до коленей. И понял, что стал калекой. Точнее, запретил себе думать. Тогда док развёл руками в ответ на его молчаливые вопросы, глухо сказал Я сделал все, что в моих силах, сохранил тебе жизнь. Но я не бог, извини. Орманд никого не винил, хотя иногда и думал, зачем нужно было сохранять жизнь такому бесполезному калеке, как он. Одноглазый, хромой, изувеченный. Никому не нужный и в Глухая боль поселилась в душе, сделала нелюдимым. Все эти годы Орманд прожил один, мало общаясь с людьми. Единственной отдушиной для него стал дом у тех, Точнее, карточный зал. Там, в угаре азарта, винных паров и табачного дыма, он хоть на время мог ощутить себя полноценным мужчиной. И вот теперь, когда он встретил Диану, душа опять начала кровоточить. К рассвету Орманд вымотался настолько, что еле опирался на покалеченную ногу. Но все же его усилия увенчались успехом. Лихорадка отступила, и Диана погрузилась в глубокий сон, больше похожий на забытье. Только тогда Леблес позволил себе задремать на табурете у ее постели. Даже тогда он охранял ее покой. Вздрагивал при каждом движении и открывал глаза. Трогал лоб, убеждался, что кризис все же миновал, и снова погружался в чуткую дрему. Утром Орманд привычно растопил печь, вскипятил чайник и заварил целебные травы который еще раньше дал ему док. Кружку оставил на придвинутом кровати-табурете, Диана проснется и сразу увидит. Подумав, отрезал два ламтя серого хлеба и несколько кусочков ветчины. Положил на тарелку рядом с отваром. А сам накинул сюртук, взял трость и направился к выходу. Было еще одно дело, не требующее отлагательств. От двери окинул спящую Диану взглядом. В груди обожгло щемящей нежностью и сожалением. Эта женщина так старается быть сильной, но при этом такая хрупкая, беззащитная. Он обязан о ней позаботиться. По небу плыли серые тучи, когда Орманд Леблесс появился на улице. Он шел, припадая на левую ногу и яростно втыкая в землю кончик трости, будто это была не трость, а шпага, которую он при каждом шаге погружал в грудь врага. На бледном от боли и ярости лице мужчины застыла гримасса. В трактере было полно народу, когда он туда вошел. Мимо пробежала одна из подавальщиц. Крепкая, полногрудая деваха с разрумянившимися щеками. Кажется, ее звали Сона. «Господин Леблесс, за вашим любимым столиком осталось одно место!» Пропыхтела она на ходу и двинулась дальше, неся наполненный тарелками поднос. Ормант потянул носом, пахло изумительно. С появлением Дианы здесь переменился не только интерьерную но и кухня. Блюда стали разнообразнее, интереснее, вкуснее. По лицам посетителей было видно, что они получают удовольствие, когда приходят сюда завтракать и обедать. А в последние дни и посмотреть на новую управляющую. Он обвел зал пристальным взглядом, отметил пару компаний, которым не доверял, угрюмых одиночек, сидящих в дальних углах, и суетящихся служанок. Любой из этих людей мог быть замешан в нападении на Диану. Он выяснит, кто, когда узнает причину. «Хозяин у себя», — остановил он пробегавшую мимо служанку. «Госпожа пьес очень занята, не принимает». «Она мне пока не нужна», — пробормотал Орманд, отпуская девицу. Затем пересек обеденный зал, толкнул дверь, ведущую вглубь трактира, и направился в нужную сторону. Когда-то он бывал здесь, поэтому двигался уверенно, хорошо помня, где расположен кабинет хозяина. Дверь распахнул без стука. Вошел внутрь и огорушил бывшего подчиненного, который не один год ходил с ним на золотом ястребе. Что же у тебя творится, Абер? спросил строгим голосом, проходя внутрь. Яс поднял голову и посмотрел на вошедшего мутным взглядом. Капитан, протянул удивленный и попытался приподняться, только безуспешно. Бывший боцман был пьян. Орманд скривился, увидев на столе пустую бутылку и стакан, на дне которого виднелись остатки янтарной жидкости. Леблес был спокойным человеком, но сейчас в нем бурлила ярость. В два шага он пересек разделяющие их с пьесом расстояние. Схватил того за грудки свободной рукой и дернул через стол на себя. «Что это ты вздумал пьянство, Ватябер?» когда в твоей таверне избивают женщин. «Почём это вы, капитан?» Язык трактирщика заплетался, едва выговаривая слова. Орманд на секунду прикрыл глаза, пытаясь совладать с гневом. Но перед внутренним взором стало лицо Дианы. Мокрое от слез, и злость вспыхнула с новой силой. «Ты просто мерзок!» — процедил Леблес еще больше, притягивая к себе ничего не понимающего пьеса. «Ты должен следить за порядком в своем заведении, но допустил, чтобы с Дианой так жестоко обошлись». А затем оттолкнул его, давая выход накопившемуся раздражению. Абер не удержал равновесие, упал на пол, загрохотав вместе со стулом. Из-под стола послышались пьяные стоны и проклятия. Охая и потирая бока, трактирщик встал на четвереньке. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как открывается дверь. На пороге кабинета замерла госпожа Пьес. Она прибежала на шум и теперь переводила встревоженный взгляд с лежащего на полу мужа на возвышавшегося над ним Леблеса. Лурда сумела чувствовать неприятности, а сейчас пахло именно ими. «Что здесь происходит?» — осведомилась с дрожащим голосом. Орманда она знала как лицо, приближенное к принцу, и ссориться с ним не хотела. Это вы мне скажите, госпожа Пьес, процедил мужчина, поднимая взгляд на нее. Что происходит у вас в трактире? А что происходит? Ничего не происходит. Все у нас хорошо, господин Леблес». Неужели? Бывший капитан королевского флагмана прищурил глаза. Тогда позовите вашу управляющую. Где она? Я не видел ее в зале. Лурда слегка побледнела. Ее глаза забегали, хоть она и пыталась не выдать эмоций. «А, Диана...» На губах трактирщицы заиграла натянутая улыбка. «Так она это...» «Спит?» — подсказал Орманд, пугающе ласковым тоном. «Нет-нет, что вы. Она ушла по делам. Да, точно, ушла по делам». Лорда стряхнула головой так уверенно, что он бы ей поверил, не задумываясь если бы не знал, что оставил Диану больную в своей постели. Несколько секунд он смотрел на женщину так пронзительно, что та невольно отступила назад под его взглядом. Потом перевел взгляд на бывшего боцмана, который все еще пытался подняться с колен. Но каждый раз сила тяжести возвращала беднягу обратно на четыре кости. «Не могу поверить, что ты дошел до такого Абер», — Леблес покачал головой. Твоя жена лжёт. Но я выясню, кого она покрывает. И тогда вам обоим придется ответить. Развернувшись, он молча прошел мимо Лордес. Та словно оцепенела, испуганно таращаясь на мужа, а затем бросилась вслед за Леблесом. «Подождите», — догнала его почти у выхода. «Давайте поговорим. Я не понимаю, почему вы обвиняете меня во лжи? Я сказала вам правду. Диана куда-то ушла, ее нет». И вы не знаете, куда. Он задержал шаг и пристально взглянул на нее. Нет, она ушла еще до того, как все проснулись. А может, она и не приходила? Вы видели ее вчера вечером? Нет. Так я рано ушла спать, вот сразу после ужина. Небом клянусь. Ничего не видела, ничего не знаю. Лурдес нервничала. Это было видно по ее суетливым движениям. А значит, безбожно врала и точно что-то знала об инциденте. Урман окинул ее изучающим взглядом. Кого же она покрывает? А другие служанки. «Велите собрать их в отдельной комнате. Я каждую опрошу». «Я не могу», — заортачилась женщина. «У нас полный зал посетителей, все рабочие руки наперечет. «Поверьте мне, сможете. Вы же знаете, кто я». Голос Леблесса упал на пару тонов, превратившись в острое лезвие. «Да, господин Леблесс», — пролепетала Лурдес бледнее. «Вы личный советник его высочества». «Вот и отлично. Значит, сделаете, как я сказал. Или придется передать трактиру более надежные руки».